Глава двадцатая Савьер нехотя открыл глаза, разбуженные болью в покалеченной ноге. Тусклое солнце едва проникало в комнату, в углах плясали черные тени. Который час? Должно быть еще совсем рано. Медленно повернув голову, он увидел темноволосую макушку на соседней подушке. Сперва ничего не понял. Затем резко сел и уставился на мирно посапывающую хести. «Что ты здесь делаешь?» — прошипел он, толкая жрицу. «Чего?» — прохрипела она, соловила моргая. «Который час? Зачем ты разбудил меня?» «Что ты делаешь в моей постели?» «Пришла ночью». Хести села и сладко потянулась. «Решила, что тебе может стать одиноко в такой большой комнате?» Убирайся приказал Савьер, указывая на дверь. «И не подумаю, я нагрела себе место», фыркнула Хести и закуталась в одеяло. «Тебе что, тесно?» На такую наглость Савьер не нашел, что ответить. Решил, что тогда уйдет сам, попытался встать, запутался в простыне и едва не упал с кровати. Хести успела придержать его за локоть. «Снова нога?» Она поджала губы. «Давай помогу». «Обойдусь без твоей помощи!» «Хватит упрямиться!» Вдруг промурлыкала Хести и прильнула к его спине. «Я могу облегчить твою боль, позволь мне!» «Что тебе нужно?» — простонал Савьер, пытаясь вырваться из цепких рук. «Ты то ненавидишь меня, то пытаешься помочь, я ничего не понимаю!» «А тебе и не нужно!» Она стащила простыню с его ног, и Савьер стыдливо попытался прикрыться руками. Ему стало не по себе, никому, кроме лекарей, он не показывал свое уродство. «Жрицы могут помочь тебе», — тихо сказала их есть, разглядывая худую жилистую ногу. «Почему ты не обратился к ним? Не хочу быть обязанным». Ее пальцы бегло ощупали выступающую мышцу. Савьер почувствовал уже знакомое покалывание и тепло. Боль отступила, и он порывисто выдохнул. «Пожалуйста», — проворчала Хести, усаживаясь рядом. «Неужели так сложно просто поблагодарить меня?» «Я совсем тебя не понимаю», — вздохнул Савьер. «Ты то ненавидишь меня, то огрызаешься, то спишь в моей постели. Что тебе нужно? Зачем ты все это делаешь?» Хести пожала плечами и отвернулась. Савьер устало запустил пальцы в волосы и попытался успокоиться. Он никого не подпускал к себе, стесняясь своего уродства. То, что Зоуи видела покалеченную ногу, ранило его до глубины души и уязвляло самолюбие. Если бы Нуады не участвовали в войне и не поддерживали Лаверна, Савьер бы попросил их о помощи, но не теперь. Сейчас он не хотел связываться с ними и, больше того, боялся оказаться у них в долгу. Это уродливо. — тихо спросил Савьер. — Вовсе нет, — буркнула Хести. — Ты правда так думаешь? — Отвяжись от меня, калека. Она вскочила с постели, поправила ночную сорочку и, громко топая, направилась к двери. — Хести! — жрица обернулась. — Спасибо. Окинув его тяжелым взглядом, она кивнула и вышла из комнаты. Позавтракав в одиночестве, Савьер отправился на поиски Элинор. Он нашел ее в небольшом саду за поместьем. Они с Джемини играли с котятами. Малыш гладил пушистые комочки и заливисто хохотал. «Прививаешь ему любовь к животным?» Савьер медленно сел на скамью и откинулся на резную спинку. «В моей семье все их любят», — откликнулась Элинор. Отец разводил сов, а матушка — кошек. Думаю, любовь к животным заложена в джемине матерью. Она выпрямилась и обернулась. На ее лице играл румянец, глаза блестели, а всегда тщательно уложенные волосы слегка растрепались. Она выглядела удивительно хорошо в строгом бордовом платье с белым воротником. «Как твоя нога?» элена расставила малыша с котятами и подошла к Савьеру. «Лучше». Он не лгал. После того, как Хести помогла ему, нога перестала пульсировать и ныть. Если бы у нее был более покладистый характер, они могли бы стать друзьями. «Ты так задумчив сегодня!» Эленор хотела присесть рядом, но вдруг передумала. «Прогуляемся?» «Конечно». «Ходить без мучительной боли. Что может быть лучше?» Он так давно привык к своей продолжающейся день за днем агонии, что успел забыть, как прекрасно просто идти и не останавливаться через каждые несколько шагов. Они прошли вглубь сада, Савер склонился над благоухающим кустом и осторожно коснулся тонких лепестков пальцами. Какой хороший день! — Ты счастлив? — вдруг спросила Элинор. — Думаю, сейчас я счастливее, чем был вчера ответил Савьер. «А что?» Она смущенно потупила взгляд. «Я никому ничего не расскажу», — тихо сказал Савьер. «Можешь мне доверять». «Мне кажется», — осторожно начала Эленор, «что Лаверн скоро совсем забудет обо мне». «Откуда такие мысли?» «Его интересует только наш ребенок. В письмах он спрашивает только о нем и никогда обо мне». «Когда он приезжает, он...» Она замолчала, ее щеки покраснели. «Ну же!» — Савьер ободряюще похлопал ее по плечу. «Доверься мне!» «Он даже не спит в нашей комнате», — наконец призналась Элинор. Эти слова дались ей с трудом. Она густо покраснела и отвернулась. Но Савьер все равно видел ее горящие уши. «Мой брат — своеобразный человек». С трудом подбирая слова, сказал он, «Не стоит думать, что Лаверн не любит тебя только потому...» «Ах, будет!» — Элинор горько рассмеялась. «Он никогда не любил меня и не полюбит. Наш брак — всего лишь расчет, я понимаю это. Мы такие же чужие друг другу люди, какими были в тот день, когда он впервые приехал в наше родовое поместье». «А ты?» — спросил Савер, «Ты любишь его?» Элинор задумчиво покачала головой. «Конечно, откуда взяться любви в таком браке?» «А мне так хочется полюбить», — прошептала женщина. «Наверное, ты решишь, что мне чуждо чувство благодарности и чести, но моя душа будто птица, которую заперли в клетке. Мне хочется любви, поцелуев и ласки от мужа, хочется видеть блеск в его глазах, хочется... Я такая дура». Что? Савьер опешил. Вовсе нет. В пятнадцати свободных землях идет война, а я думаю о каких-то глупостях. Любовь это вовсе не глупости. Она способна дарить жизнь и воскрешать сущее. — Чьи это слова? Оралии шестикрылой, одной из командиров железных ласточек. Я читал ее дневник, признался Савьер. Красиво сказано! Эленор кивнула. Ты, правда, понимаешь меня куда лучше, чем Лаверн. Приди я к нему с такими разговорами, он бы выставил меня за дверь, не задумываясь. Неужели тебе кажется, что он настолько бессердечный? Элинор посмотрела на него взглядом, в котором Савьер увидел ответ на этот вопрос. Он и сам знал, что сейчас брата волновала только его кровь, кровь великих императоров. Он женился только за тем, чтобы продолжить свой род. «А ты любил когда-то?» — вдруг спросила Элеонор. «Не знаю». Он вспомнил погибшую Амели, и на сердце стало тяжело. Может, в детстве он и был в нее влюблен, но в тот день перед самой ее смертью чувствовал ничего. Она была ему другом, не больше. Что же касается Зоуи, он все реже думал о ней, поглощенной мыслями о войне. Да и какое будущее могло их ждать? Захваченный идеями об исключительности собственной крови, Лаверн скорее задушит его, чем позволит связать жизнь с женщиной без семьи и имени. «А что насчет жрицы, приехавшей с тобой?» «А что с ней?» — удивился Савьер. «Слуги видели, как она покидала твою комнату ранним утром», — смущенно сказала Эллинор. «Если это не мое дело, ты все не так поняла». Савьер неловко оступился и едва не упал. «Между нами не может быть ничего... такого. Она просто следит за мной. Лаверн поручил ей это. Прежде Лаверн никому не позволял посещать тихое место, а теперь отправил сюда и тебя, и Хести. Это на него не похоже. Дом убывающих лун его союзники. Наши союзники», — поспешно добавил Савьер. «К тому же Хести было известно и о тебе, и о Джемине». Присмотрись к ней, вдруг сказала Элинор. Эта девушка не сводит с тебя глаз. Она на всех глазеет. Вовсе нет. Думаешь, она нарядилась к ужину ради меня? Элинор лукаво подмигнула Савьеру, и тот залился краской. Проклятие. Глупости, как можно беспечнее, отмахнулся он. Для Хести имеют значение только дела ее дома. «А мне кажется, что в ее сердце есть место и для тебя. Пойдем, я покажу тебе беседку, которую построили рядом с озером. Это недалеко». Савьер мысленно вернулся к вчерашнему ужину и отчетливо представил себе Хести, одетую в чужое платье. Не могла же она надеть его ради него. Зачем? Может, кто-то из наставниц приказал ей соблазнить его, чтобы выведать планы Лаверна? «Верно, так все и было. Не могла же она...» Савир тряхнул волосами и прибавил шагу, чтобы нагнать Элинор. «Нет, не может быть. Только не она. Хести на такое не способна». Но в глубине души ему хотелось, чтобы Элинор оказалась права. Чтобы Хести действительно думала о нем. Хотя бы иногда. Выйдя из физической оболочки, она спустилась на первый этаж и покинула поместье. На заднем дворе было тихо, только где-то за деревьями говорили и люди, кажется, Савьер и Элинор. Поборов желание узнать, о чем они шепчутся, Хести приблизилась к играющему ребенку. Она присела на корточки и принялась наблюдать за ним со стороны. Да, в его лице определенно просматривались черты Лаверна. Что-то неуловимое, Фамильное сходство. От матери ребенок не взял почти ничего. Ни золотых кудрей, ни аккуратного носа. Даже овал лица малыша уже намекал на то, что с возрастом щеки уступят место точеным сколам. Заинтересовавшись тем, что так увлекло ребенка, Хести подошла ближе и тут же отшатнулась. В пухлой ручке было зажато безжизненное тельце котенка. На земле лежали еще четверо все бездыханные широко раскрытыми глазами. «Что ты наделал?» прошептала Хести, наклонившись к малышу. Тот поднял на нее серьезные, не по возрасту глаза и поджал губы. Ей на мгновение показалось, что в теле ребенка заточен кто-то другой, кто-то взрослый, источающий запах страха и смерти. Находясь вне тела, Хести хорошо чувствовала исходящую от людей энергию, и то, что она ощутила рядом с малышом, испугало ее». Он не просто случайно задавил котенка. Он сделал это намеренно. Убить котят было его осознанным желанием. Он хотел причинить им боль. Хести торопливо произнесла заклинание и очнулась в своей комнате. Пошатываясь, она встала и попыталась упорядочить мысли. Вокруг малыша вьется темная энергия, и такой мрачной сущности Хести еще не видела. Кто бы ни вырос из этого ребенка, дела его будут темными, а след, который он оставит в истории, кровавым. Виновата ли в этом верховная, вернувшая мальчишку к жизни? Быстро спустившись по лестнице, Хести выскочила на задний двор и увидела, что ребенок продолжал играть с мертвыми котятами. Она подошла ближе и присела напротив. Давай я унесу их, тихо предложила она. Мальчик окинул ее оценивающим взглядом и мотнул головой. Черные кудри упали на белоснежный лоб. «Твоя мать будет вне себя от горя, если увидит это. Давай, ну же, я сделаю так, что она никогда их не найдет». Он снова мотнул головой. «А если я возьму тебя с собой? Пойдешь?» Хести протянула руку, предлагая малышу пойти с ней. Вместо ответа мальчик продолжил играть с бедными котятами. Он тряс их, сжимал в руках, заглядывал в мертвые глаза, и будто не понимал, почему они не двигаются. Спустя мгновение он вышел из себя. Его подбородок задрожал, в глазах появились злые слезы. Кести протянула было руку, чтобы успокоить его, но вдруг почувствовала опасность. Быстро поднявшись на ноги, она отступила. Мертвый котенок, над которым рыдал ребенок, вдруг зашевелился. Неловко поднявшись на лапы, он ткнулся мордой в ладошку малыша. Волосы на затылке Хести зашевелились от ужаса. Не помня себя, она схватила котят и бросилась прочь, перепрыгивая через кусты. Она бежала по ухоженным клумбам, ломала низко висящие ветки деревьев, но не останавливалась до тех пор, пока не оказалась у заброшенного на вид домика садовым инвентарем. Распахнув дверь, она схватила лопату и побежала к высокой ограде, чтобы скрыться подальше от любопытных глаз. Она положила мертвых котят на землю и уставилась на того, который непостижимым образом ожил. Она не чувствовала живой энергии, не чувствовала вообще ничего, только могильный холод. В стеклянных глазах животного не было жизни, только посмертная пелена. «Прости, черная мать, но я должна это сделать», пробормотала Хести и занесла лопату. Кошки — священные животные в культе черной матери. Их нельзя убивать, нельзя приносить в жертву, нельзя использовать в ритуалах. Однако этого малыша убила не она, так что Хести надеялась, что темная покровительница простит ее. Ей пришлось оглушить восставшего котенка лопатой, прежде чем она нашла в себе силы поджечь его. Когда огонь разгорелся, она кинула в него тела остальных животных и брезгливо обтерла руки мантию. Где-то неподалеку раздались голоса. Хести обернулась и увидела за деревьями Савьера и Элинор, идущих по тропинке к поместью. Женщина несла малыша, вцепившегося в ее плечо пухлыми ручками. Хести выругалась и плюнула в костер знает об этом элинор или нет, но ее сын-некромант, способный поднимать мертвецов из могил. Первый за сотни лет человек, которому подвластна такая сила».